Первым, что услышала Мила, входя в квартиру, были звуки музыки. Вопросительно взглянув на Толика, вышедшего ей навстречу, она получила ответ на свой невысказанный вопрос. «Папа слушает Вагнера!» Мила прислушалась. «Ну, все не так ужасно!» улыбнулась она, правда, довольно кисло. «Это всего лишь полет валькирий!» Когда отец семейства пребывал в благодушном настроении, вход шел Сибелиус, Если же он находился в расстроенных чувствах, спуск в Нибельхайм из золота Рейна Вагнера. Сейчас звучал полет Валькирии последнего. А это означало, что прокурор Пак настроен воинственно. «Обед в духовке», — пожав плечами, сказал Толик. «Бабушка приходила». То, что свекровь навещала их дом, означало одно. «В ближайшие три дня готовить не нужно». Ведь эта женщина искренне считает, что семейство ее старшего сына не доедает, а потому каждый раз привозит тонны еды, забивая холодильник до отказа. Милая сама превосходная хозяйка, но она не возражает, в конце концов, у нее не всегда хватает времени приготовить приличный ужин. Проблема в том, что свекровь тоже дама работающая, однако она неизменно находит возможность позаботиться о домашних. Может, она владеет каким-то древним заклинанием, передаваемым из поколения в поколение? Или ее предки были девятихвостыми лисами из старинных корейских сказаний, обладающими сверхъестественными способностями? Девятихвостые лисы, демоны, герои японского, корейского и китайского фольклора могут быть как добрыми, так и злыми сущностями. Людмила прошла на кухню и проверила духовку. Там оказался целый противень пельменей. Естественно, самолепных. А в холодильнике высилась стена из контейнеров с салатами и кимпабами. Кимпаб – корейский аналог японских роллов. Оглянувшись, словно воровка, она сунула в рот сначала один ролл, а потом, проживав его и поразмыслив несколько секунд, и второй. «Черт подери, ну как у свекрови так вкусно выходит?» Вскипятив воду, Мила залила шарик связанного чая кипятком, с удовольствием наблюдая за тем, как цветок распускается в стеклянной колбе. Выждав ровно пять минут, она поставила на поднос чайник и две чашки и направилась к двери в кабинет мужа. Постояла немного снаружи, прислушиваясь к звукам музыки, и негромко постучала. «Заходи!» Евгений стоял, засунув руки в карманы джинсов. Его по-юношески стройный силуэт – четко вырисовывался в полутьме на фоне окна, освещенного огнями на набережной. Белая футболка, плотно облегающая тело, отчетливо подчеркивала его грудные мышцы и плечи, открывая сильные руки. Как и всегда при взгляде на мужа, у Милы екнуло сердце. Они вместе столько лет, а у нее по-прежнему перехватывает дыхание всякий раз, когда она на него смотрит. Мама считает, что это болезнь но в то же время с жалостью подчеркивает, что такое не лечится. «Проблемы?» — спросила она, подходя к столу и ставя на него поднос. «Типа того», — ответил он. «Ты ужинал?» «Да, Толик и Аля тоже поели, а Юлька еще в академии». «Выпей чаю», — предложила она. «Я только заварила. Может, поговорим вдвоем без Рихарда Карловича?» Муж помедлил с минуту после чего кивнул и выключил музыку. Людмила разлила чай и поднесла ему чашку. Он сделал глоток и снова отвернулся к окну. Она ненавидела это состояние Евгения. Приходилось прикладывать все свои адвокатские навыки и недюжинный дипломатический талант, чтобы добиться от него диалога. Он с готовностью обсуждал с женой ее проблемы, давая отдельные советы или выслушивал ее жалобы, позволяя выплеснуть накопившееся раздражение. Однако в том, что касалось его работы, он вел себя словно белорусский партизан на допросе в немецком штабе. — Рассказывай, кто тебя накрутил? — потребовала она. Если мужа не подтолкнуть, он может молчать весь вечер. — Накрутил? — переспросил он после паузы. — Не самое подходящее слово. — Не будем упражняться в семантике, Жень! — перебила Мила, ставя чашку на деревянный подлокотник кресла. При этом она громко звякнула облюдце, блюдце, что наконец-то вывел Евгения из состояния прострации. «Что стряслось?» «Слышала о поджоге бомжа». Ответил он вопросом на вопрос. «Нет!» Шумно выдохнула Мила. «Только не говори!» «Именно!» В комнате повисло молчание. Теперь ей стало ясно, почему муж так себя ведет. О жестоком избиении мужчины без определенного места жительства группой молодых людей с последующим сожжением жертвы не знали лишь те, кто не дружит с интернетом и не смотрит телевизор. Юные выродки со смаком снимали агонию несчастного на телефоны, а потом выложили в сеть. Об отвратительном преступлении рассказывали все средства массовой информации. Мила даже видела несколько ток-шоу, где обсуждали степень вины подозреваемых. Беда в том, что практически все они принадлежали к элите северной столицы, и любой, кто возьмется разворошить это осиное гнездо, подвергнется давлению, а в случае неудачи — публичной казни. «А ты не можешь отказаться?» — облизнув губы, спросила Людмила с надеждой, глядя на мужа. «В конце концов, ты же не какой-то районный прокурор!» «Нет!» — ответ прозвучал словно выстрел. Он был коротким, и недопускающим возражений. «Ты понимаешь, что это значит?» не сдавалась Людмила. «Одно из двух. Хотят либо меня убрать, либо снять с себя ответственность и умыть руки. А скорее всего, и то, и другое. Но это дело вряд ли удастся выиграть. В том виде, в каком мне его передали, без шансов», согласился Евгений. «Во-первых, вся история зиждется на показаниях всего двух свидетелей». Иногда и слов одного человека достаточно. Только в том случае, если суд сочтет его заслуживающим доверия. «А что, с этим проблема?» «Еще какая. Одна из них – девчонка, которая находилась в группе выродков, которые все это и затеяли». «О, как!» Она утверждает, что не принимала участия в шабаше и даже выступала против, но... «Но адвокат противной стороны заявит, что она врет, пытаясь переложить вину на других». «Точно!» Но ведь есть видео, сказала Мила, поразмыслив. Его даже показывали по телевизору. По нему не понять, кто являлся зачинщиком действа. Хотя лица кое-каких фигурантов и вправду видны. Включая ту, которая согласилась дать показания против своих товарищей. Кстати, наличие видео еще предстоит проверить. Очень похоже на то, что следак ведущий дела старался его развалить. И у него бы получилось, не набросьте на сенсацию СМИ. Только благодаря широкой огласке оно не сдулось по дороге в прокуратуру. Между прочим, расследование вели три разных следователя. Его пасовали от одного к другому, как футбольный мяч. «Так ты считаешь, что тебе передали дело из-за твоих связей в медиасфере? То есть начальство надеется, что если ты им займешься, репортеры не станут сверхмеры раздувать ситуацию?» «Отчасти да, но это не главное». «Тогда что?» «Видишь ли, они выигрывают в любом случае. Если я откажусь принять дело в том виде, в каком мне его передали, то верну его следаку, а он завершит начатое, и оно рассыплется. Если же приму и доведу до суда, то непременно проиграю адвокатам. А уж эти ребята наймут лучших, можешь не сомневаться». «Как фамилия следователя? Ну, хотя бы последнего». «Рудаков. Я знаю этого перца. Столкнулась с ним однажды. И больше, честно, нет желания. Один клиент попросил занести ему взятку. «Надеюсь, ты отказалась?» «Естественно!» «Не припомню, чтобы ты снималась с дела. Это был бы скандал». «А я и не снималась. Клиент сам отказался от моих услуг. Дело было безнадежное, однако другой адвокат сделал то, чего не сделала я» и мой бывший клиент оказался на свободе. Правда, через полгода он сел за другое преступление. Почему я ничего не знаю о том случае? Не хотела тебя тревожить. Ты никогда не должна бояться потревожить меня. Я хочу быть в курсе, если что-то... Ну, если что-нибудь пойдет не так. Мила склонила голову. Этот жест можно было истолковать по-разному. Она согласна и впредь последует совету мужа. Или она не хочет его расстраивать и предпочитает, чтобы он пребывал в уверенности, что жена его послушается. «Значит, Рудаков», — пробормотала Мила, возвращаясь к настоящему. «Верно. Думаю, если бы не шумиха, поднятая журналистами, все фигуранты вышли бы сухими из воды. А так...» «По крайней мере, он сделал все, чтобы я получил покоцанное дело». «Выходит, в любом случае ты в проигрыше», Упавшим голосом пробормотала Мила. «Учитывая твою популярность у СМИ, тебя и бить будут сильнее, чем любого другого!» «Ты права», — кивнул Евгений. «В любом из двух случаев. Только они не учли третью возможность». «Что ты имеешь в виду?» «Я сам собираюсь довести дело до ума». «С ума сошел!» — взвелась Людмила. «Ты не следователь, ты прокурор, у тебя нет людей!» «Есть практиканты!» Если необходимо, одолжу парочку у коллег. Нужно заново опросить свидетелей и перешерстить улики. Уверен, убийство бомжа не единственное, просто именно оно попало в сеть и наделало шума. Ты считаешь, эти молодые подонки уже занимались подобным? Холодея уточнила Мила. Все начинается с малого. Проба пера обычно происходит на животных. Прекрати! Потом на тех, кто слабее. Одноклассниках, к примеру. Словно не слыша, продолжал рассуждать Евгений. Затем агрессия может выплеснуться на стариков или тех, кто чем-то отличается. На мигрантов, умственно отсталых, инвалидов. Как правило, до убийства не доходит. Над ними просто издеваются. Морально и физически. А потом отпускают, уверенные в том, что такие люди ничего никому не расскажут. «Милый, послушай, бомжа они подожгли». «Скорее всего, это случилось впервые, потому что бессмысленная жестокость постоянно требует усиления острых ощущений. Однако что, если до этого случая они уже убивали? Просто никто еще не связал». «Женя, прекрати!» Взмолилась Людмила, обвивая руками тонкую талию мужа и прижимаясь к нему всем телом, словно пытаясь заставить перестать рисовать себе ужасные картины возможных преступлений». «Почему бы тебе не передать дело в СК? Пусть другой следователь...» «Для того, чтобы потребовать передачи материала в другому следователю, требуются веские основания», — перебил Евгений. «Как считаешь, мне стоит тратить силы на то, чтобы доказать нарушение, допущенные Рудаковым, или все-таки попытаться довести дело до суда?» «Ты не забыл, кто родители этих ушлепков?» «В том-то и дело, что я это отлично помню», — и готов бороться с ветряными мельницами ради незнакомого человека, который сам довел себя до жизни столь убогой, что ее логическим исходом стала такая вот ужасная смерть? Может, убиенный гражданин Сайко и не являл собой образец для подражания. Однако это не означает, что с ним можно творить подобное. Есть люди, за которых некому вступиться, кроме государства. У них нет денег на дорогих адвокатов. Нет друзей со связями. Вообще ничего нет, понимаешь? И что, выходит, они не имеют права на справедливость? Даже если уже слишком поздно. Кто-то же должен встать на их сторону. Людмила хотела еще что-то сказать и даже открыла рот. Но вдруг передумала, вспомнив, почему любит человека, стоящего сейчас перед ней с глазами, полыхающими желтым пламенем. Влюбилась она с первого взгляда. Но после им пришлось многое пережить вместе и изучить друг друга вдоль и поперек. Она поняла, какие чувства испытывает к нему, когда убедилась, что он готов рисковать всем, чтобы отстаивать то, во что верит. «А еще», — неожиданно добавил Евгений спокойным, лишенным пафоса тоном, «я никому не позволю собой играть». Фигуры на доске расставили они и даже сделали несколько ходов. Но именно мне... Предстоит закончить партию. И я намерен ее выиграть.